Почесав пострадавшее место, больно же, нарушитель порядка перевёл сумку из-за спины на живот. Газеты, свежие газеты, купи дятник один. А оно ну, брысь. Плечистый усач ещё раз бдительно осмотрел подконтрольную территорию и вернулся на пост. Гена, сколько же ты отвалил за своего жеребца? Или это пардонка было? Резко шарахнувшись в сторону, страдалец едва не воткнулся носом в булыжную мостовую. Вот только обращались совсем не к нему, а к его тезке в виде господина богатой наружности, как раз открывшего дверь автомобиля мечты. Каким-то непонятным образом рядом с газетчиком обнаружилось несколько мужчин с внимательными глазами, а также насмешливо улыбающийся молодой человек, только-только вышедший из юного возраста и очень схожий лицом с владельцем темно-синего чуда. «О, поди-ка сюда, голубчик, биржевые вести есть?» «Нету, вашество, зато есть свежий вестник финансов, промышленности и торговли». Досадливо покривившись, молодой господин пренебрежительно отмахнулся от передвижного газетного ларька и перевел взгляд на чертыхающегося родственника, посеявшего где-то в салоне своего вездехода внедорожника Дон портсигар, полный тонких душистых сигарилок. Судя по размеру выхлопной трубы, это все же жеребец. «Кстати, может, все же скажешь, сколько за него отдал?» «Пустяки. Двадцать тысяч». А, вот и портсигар. Не успевший далеко отойти Генка поперхнулся воздухом, и едва не уронил картуз, по неволе зашевелив ушами. 20.000 рублей. Мама дорогая. Да ты, оказывается, транжира и мод, дорогой кузен. Прикусив костяной манжетук, я слегка повернув голову к двоюродному брату, Геннадий Лунёв угорезно напомнил: "Зависть это очень плохое чувство". Фыркнув, младший сын патриарха клана Луневых легко отпасовал упрек обратно. Сказал человек, который вот уже третий год клянчит моего бразильца. Золотая монета, отчеканенная в девятнадцатом веке в честь коронации основателя бразильской империи Педру Первого, была выпущена граничной партией. Всего шестьдесят четыре экземпляра. Жадность эта тоже очень-очень плохо. Сбившись с поучительного тона, страстный нумизмат быстро предложил. А может, всё же махнёмся? К прошлому предложению добавлю республиканский денарий и ауреус императора Августа в хорошем состоянии. Что скажешь? Скажу то же, что и раньше. Хочу двойного леопарда. Эдвард III. Золотой средневековый двойной флорин, находившийся в обращении в 1343-1344 годах. Эта монета известна также под названием двойной леопард. Её номинальная стоимость 6 шиллингов. проданный на аукционе Spink за 6,8 млн долларов, Эдвард III является одним из трёх сохранившихся и ныне известных двойных флоринов 1343 года. Едва не выронив из орта палочку с никотином, коллекционер возмутился. Серёжа, ну побойся бога, я ведь точно знаю, что бразильцев у тебя два, а у меня этот флорин в единственном экземпляре. Ну, хочешь, я тебе ко всему ещё и редкого араба XII века отдам. Сохранность отличная. Нет, не могу. Смяв в ладони так и не раскуренную сигариллу, Геннадий досадливо пнул рубчатую шину своего вездехода. О чём спорим? Обернувшись, двадцатисемилетний миллионер радостно заулыбался при виде ещё одного родича. Дядя, вы Пока двое близких людей изливали друг на друга все тёплые чувства, накопившиеся за прошедшие месяцы разлуки, вдали появилась пролётка. Круглобокий мерион за пару минут дотянул потрепанный временем экипаж до главного входа, и под удивлённое молчание троицы лунёвых на тротуар шагнул сам новый владелец гостиницы Бутиковская со всего одним сопровождающим референтом Григорий Дмитриевич Юный продавец газет, так и не нашедший в себе сил покинуть импровизированную выставку мобилей, слегка оживился при виде потенциальных покупателей и даже вновь приблизился к тёмно-синему жеребцу. Газеты, свежие газеты, последние новости, происшествия, биржевые сводки. Впрочем, ему пришлось быстро замолчать. Мало того, что призыв остался без ответа, так ещё и швейцар показал кулак. Ну хоть не погнали, как того же извозчика, вздумавшего было в ожидании клиента пристроиться у крылечка бывшей гостиницы. Хм. Григорий Дмитриевич, развейте моё недоумение. От чего это вы сегодня пожилой господин как-то неопределённо покрутил в воздухе пальцами? Тем не менее, все его прекрасно поняли. У лимузина внезапно и неполадки с мотором. А мой кабриолет, Вениамин Ильич, стоит всего в двух перекрестках отсюда, пав жертвой какого-то ржавого штыря. — В смысле гвоздя? — Да кто его там разберет? Все тут же с неподдельным сочувствием покивали. По московским улицам ежедневно перемещались экипажи самого разного вида и назначения. И если конский навоз оперативно убирала целая армия дворников, то на вылетевшие из-подков гвозди никто особого внимания не обращал. Не мешают, ладно. С появлением автомобилей проблема встала в полный рост. И хотя ее пытались решить, запуская по улицам машины с особыми магнитными тралами, стабильно собирающими с мостовых за 5-6 часов работы до сотни килограмм самого разного металлического мусора, но до полной победы было еще далеко. Так надо на эластике ездить, Григорий Дмитриевич. Эластик. Колесная шина, представляющая собой резиновую оболочку, Внутренний объём, который заполнен специальной эластичной массой, так называемой гусматик. Изначально это были, как правило, глицерин и желатин. Впоследствии в качестве наполнителя использовалась губчатая резина. Главное достоинство таких шин неуязвимость для проколов, а также пулевых, осколочных и аналогичных повреждений. Директор-расправитель русской аграрной компании в подтверждение этой мудрой сентенции ткнул носком туфли в рубчатую шину. Надо. Вот только перед отъездом в Хабаровск я принял участие в скоростных автогонках и попросту забыл указать, чтобы кабриолет затем переобули. Пожилого юриста автомобили интересовали мало, поэтому он сразу перевёл разговор на более важную тему. Кстати, о вашей поездке. Как там Александр Яковлевич, не собирается ли в наши края? Как раз при мне ему пришёл вызов в Петербург, что-то там по линии военного ведомства. О, это весьма, кстати. А тот, знаете ли, накопился ряд вопросов, требующих его личного. Продолжая дружеский разговор, представительные господа и ненавязчиво опекающая их охрана ушли в прохладное нутро пока ещё не сменившей вывеску Бутиковской, оставляя на улице, начавшее припекать солнце и паренька с сумкой, как раз вспомнившего, что конкуренты с Волочи не дремлют. Вздохнув и оглядевшись по сторонам, Распространитель печатного слова потёр старый сквозной шрам на ладони, затем поскрёб затылок, где тоже была парочка отметин, и бодрым шагом поспешил в обход своих владений, то есть весьма хлебного в плане продаж участка на Месницкой, из-за которого ему, кстати, приходилось регулярно чесать кулаки о разные наглые морды, пока успешна, хотя, конечно, всякое бывало. Ну что же, Стоило Долгину устроиться на своём месте за большим овальным столом из марёнового дуба, как девять человек, собравшихся в малой зале для совещаний, моментально преисполнились неподдельного внимания. Потому что здесь и сейчас перед ними сидел не коллега по совету директоров, не главный инспектор условий труда, а один из трёх основных владельцев компании. "Начнём?" Мимолётно коснувшись почти незаметной кнопки звонка, Григорий для начала огласил довольно-таки важный, но всё же побочный итог своей плановой командировки на Дальний Восток. Андрей Владимирович, все поправки в бюджет основных проектов одобрены и завизированы. Документы перешлю обычным порядком. Дверь в зал беззвучно открылась, пропуская кряжестую фигуру экспедитора и затянутый в дешёвую кожу стальной кейс. Пара тихих щелчков раскрывающегося браслета, лёгкий изгиб толстой цепочки. И полекчавший на 25 кг курьер всё так же не слышно покинул помещение. Вставая и прямо на ходу вытягивая из жилеточного кармана фигурный цилиндрик ключа, Долгин поинтересовался. Кстати, позвольте уточнить, на какое число вы планируете полное собрание? Как обычно, 7 ноября или председатель совета директоров на мгновение задумался, машинально погладив свой ежедневник. Пока трудно сказать, но скорее всего да. Короткая последовательность из глухих щелчков основного и дублирующего замка, едва различимый треск наборных колёсиков, успокаивающих встроенную в кейс термитную шашку, лёгкий чмокающий вздох раскрывающегося хранилища. Итак, что касается особых проектов, Валентин Иванович, прошу. Скользнув по вощёной древесине, картонная папка замерла в руках личного порученца князя Огренева. Андрей Владимирович, Председатель совета директоров и руководитель основной управляющей компании всего Огреневского концерна невольно удивился. Собственно, он изначально не вполне понимал, к чему его присутствие, да ещё и в сопровождении сына, на сегодняшнем мероприятии. Ему никаких специальных, особых и всех прочих проектов давно уже не поручали, не потому, что не доверяли, наоборот, тут скорее простое разграничение сфер ответственности. Ему и с обычными подразделениями компании работы более чем хватало. Одних только товарищей и заместителей по самым разным вопросам и направлениям уже целых 7 штук. Шутка. Ли?